Глава пятьдесят Неожиданный оборот. Теперь перенесемся в сумрачный, безветренный, холодный день в начале декабря, когда первый снег легкой пылью лег на оголенные поля и замерзшие дороги, скапливаясь по глубоким колеям и отпечаткам сапог и копыт в замерзшей грязи, оставленной бесконечными ноябрьскими дождями. Этот день запомнился мне с такими подробностями, потому что я возвращался домой от священника в приятном обществе мисс Элизы Милворд не более и не менее. Я навестил ее отца, принеся эту жертву законом вежливости, только чтобы доставить удовольствие матушке, но отнюдь не себе. Мне этот дом стал противен. И не только из антипатии к некогда столь обворожительной Элизе, но и потому, что я далеко еще не простил старику его дурное мнение о миссис Хантингдон. Ведь он, хотя и вынужден был признать свою прежнюю ошибку, однако продолжал провозглашать, что она поступила непозволительно дурно, оставив мужа, чем нарушила священный долг жены и искушала провидение, ибо могла подвергнуться всяческим соблазнам. Нет, только рукоприкладство, причем приведшее к серьезным телесным повреждениям, в какой-то мере извинило бы подобный шаг. То есть все равно не извинило бы, так как ей надлежало обратиться за защитой к закону. Но я отвлекся. Речь ведь идет о его дочери, Элизе. В ту минуту, когда я откланивался, она вошла в комнату, одетая для прогулки. «Я как раз собралась к вашей сестрице, мистер Маркхем, — сказала она. И если вы не против, провожу вас до дому. Я люблю общество, когда гуляю. А вы? Да, когда оно приятно. Но это, разумеется, само собой, — ответствовала барышня с кокетливой улыбкой, и мы спустились с крыльца. — А я застану Розу дома, — как вы думаете, — спросила она, когда мы затворили за собой калитку и направились в сторону Линденкара. — Полагаю, что застанете. Надеюсь, я сообщу ей интересную новость. «Если только вы меня не опередили». «Я? А кто же? Вы ведь знаете, почему уехал мистер Лоренс. «А разве он уехал?» — спросил я с удивлением, и она просияла. «О, так он ничего не сказал вам о своей сестре?» «Но что?» — воскликнул я в ужасе, что с ней случилось какое-то несчастье. «А, мистер Маркхем, вы краснеете!» — воскликнула она с ехидным смешком. «Ха-ха-ха! Так вы ее еще не забыли. Однако поторопитесь с этим, от души вам советую, потому что, увы-увы, в следующий четверг ее свадьба». «Нет, мисс Элиза, это ложь!» «Сэр, вы назвали меня лгуньей? «Вас ввели в заблуждение!» «Неужели?» «Так вы осведомлены лучше меня?» «Полагаю, что да». «Так от чего же вы совсем побелели?» спросила она злорадно. «От гнева на меня, бедняжку, за глупенькую выдумку? Но ведь я лишь рассказываю то, что рассказывали мне, и поручиться за истинность не могу, хотя и не вижу, с какой стати Сари меня обманывать или ради чего солгали бы ей». Но именно это, по ее словам, сообщил ей лакей мистера Лоренса, что тот уехал на свадьбу миссис Хантингдон, которая назначена на четверг, и назвала фамилию жениха. Только я запамятовала. Может быть, вы поможете мне вспомнить? Не то сосед, не то кто-то часто гостящий по соседству, давний ее поклонник, мистер... Ах, да, ну же, мистер... Хартгрейв, подсказал я с горькой улыбкой. «Да-да», — воскликнула она, — «это его фамилия». «Не может быть, мисс Элиза», — сказал я тоном, от которого она вздрогнула. «Ну, так говорят они», — ответила она, затем невозмутимо глядя мне в глаза, и разразилась визгливым смехом, который привел меня в полную ярость. «Ах, право же вы должны меня извинить!» — захлебывалась она. «Я знаю, что очень грубо, но... <смех> Неужели вы сами хотели на ней жениться? О, какая жалость! <смех> Мистер Мархам, что с вами, вам дурно? Как вам помочь? Может быть, позвать вон того работника? Джейкоб! Джейкоб!» Но голос ее оборвался. Я так крепко стиснул ей локоть, что она отшатнулась, охнув не то от боли, не то от страха. Однако усмирить ее было не так-то просто. Тотчас оправившись, она продолжала с хорошо разыгранным сочувствием. — Так как же помочь вам? Может быть, воды? Коньяка? Наверное, в трактире дальше по дороге что-нибудь найдется. Хотите, я сбегаю? — Перестаньте болтать вздор! — сурово прикрикнул я, и она на мгновение растерялась или даже испугалась. — Вы же знаете, я терпеть не могу подобных шуток. «Шуток? Я вовсе не шучу». «Во всяком случае, вы смеялись, а я не люблю, когда надо мной смеются», — возразил я, «изо всех сил стараюсь говорить спокойно, с достоинством и не сказать ничего лишнего. А раз, мисс Элиза, вы в таком смешливом настроении, то вам будет более чем достаточно собственного общества, и я не стану мешать вам продолжать ваш путь в одиночестве». Я вспомнил, что мне еще надо заглянуть кое-куда по спешному делу, а потому разрешите проститься с вами. На этом я расстался с ней, положив конец ее ядовитым смешкам, взбежал по откосу и сквозь ближайший пролом в изгороде выбрался на луг. Решив немедля проверить правдивость, а вернее лживость ее новости, я поспешил в Вудфорд со всей быстротой, на какую были способны мои ноги. Сначала я, правда, направился в другую сторону, но едва скрылся с глаз моей очаровательной мучительницы, как бросился напрямик через луга и пашни по стерней проселкам, продираясь сквозь изгороди, перепрыгивая через перелазы, пока не добрался до ворот молодого помещика. Только теперь я понял всю силу моей любви — Весь пыл надежд, не угасавших совсем даже в часы тихчайшего уныния, не перестававших поддерживать мысль, что когда-нибудь она все-таки может стать моей, или хотя бы память обо мне, воспоминания о нашей дружбе, нашей любви, всегда будут жить в ее сердце. Я твердым шагом направился к дверям. Решение мое было принято. Если я застану хозяина дома, то без обиняков расспрошу его о сестре». Довольно медлить и колебаться. Я отброшу ложную деликатность, глупую гордость, и теперь же узнаю свою судьбу. «Мистер — Мистер Лоренс дома? — поспешно спросил я, едва лакея отворил дверь. — Нет, сэр, хозяин вчера уехал, — ответил он с многозначительным видом. — Куда уехал? — В Грассдейл, сэр. — А разве вы не знали, сэр? Но да он молчун, хозяин-то!» — добавил Лакей с глупой ухмылкой. «Сдается мне, сэр, но я повернулся и ушел, не подождав узнать, что именно ему сдается. У меня не было ни малейшего желания, чтобы мои духовные муки послужили пищей для наглого любопытства и непристойного хохота болвана в ливрее. Но что же делать? Неужели она променяла меня на этого лицемера?» — Невероятно. Да, конечно, забыть меня она могла бы, но не отдать свою руку ему. — Хорошо. Я узнаю правду. Как мне вернуться к дневным заботам, пока во мне бушует буря сомнений, ревности и гнева? С утренним дилижансом, на вечерний уже не успеть, я поспешу из Эл в Граздейл. Я должен... Должен добраться туда до совершения брачного обряда. Но для чего? А вдруг пришла мне в голову мысль? Вдруг я сумею помешать? Ведь если нет, так и она, и я, быть может, будем горько сожалеть о моем промедлении до конца наших дней. А вдруг кто-то оклеветал меня? Вдруг ее брат... Да-да, конечно... Ее брат. Вдруг он внушил ей, что я ее предал, забыл, и, воспользовавшись естественным ее негодованием или унылым безразличием к тому, что ее ждет дальше, сумел хитро и жестоко толкнуть на этот брак, лишь бы разлучить меня с ней. Если так, а она убедится в своей ошибке, когда будет уже поздно что-нибудь исправить, какое тягостное существование... Полное бесплодных сожалений ждет не только меня, но и ее. И на какую вечную агонию обречет меня мысль, что во всем повинны мои глупые опасения показаться навязчивым? Нет, мне необходимо увидеть ее. Пусть узнает всю правду, даже если мне придется говорить с ней у церковного порога. Меня могут счесть сумасшедшим или наглым глупцом, Даже ее может оскорбить такое нарушение церемонии, или же она скажет, что уже поздно, но... Но что, если мне все-таки будет дано спасти ее, если она все-таки станет моей женой? Подобная ослепительная надежда перевешивала все остальное. Окрыленный ею... Пришпориваемый всяческими страхами я поспешил домой чтобы приготовиться к отъезду на утро матушке я объяснил что неотложное дело рассказать про которое хоть что нибудь пока не имею права призывает меня в последний большой город через который мне предстояло проехать от материнского взора не укрылась снедавшая меня тревога и я лишь с трудом убедил ее что не утаиваю от нее никакой неслыханной беды ночью Выпал глубокий снег, и дилижансы на следующий день двигались столь медленно, что я просто с ума сходил. Разумеется, я продолжал свой путь и ночью, ведь была уже среда, а обряд, несомненно, назначен на утро. Однако долгая ночь была очень темной, колеса увязали в снегу, как и лошади, мерзкие клячи еле тащились». Русы кучера не желали их подгонять, дескать, дорога очень скользкая, а проклятые пассажиры в сонной одуре относились к нашей черепашей скорости с дьявольским равнодушием. Вместо того, чтобы присоединиться ко мне и все-таки заставить упрямых кучеров погонять своих одров хотя бы рысью, они только тупо смотрели на меня и усмехались на мое нетерпение. Один господин даже посмел пройтись по ему адресу, но я смерил его таким взглядом, что он прикусил язык до конца путешествия. Но когда перед последним перегоном я хотел сам сесть на козлы, они все дружно этому воспротивились. Когда мы въехали в М и остановились перед розой и короной, утро было уже в полном разгаре. Я выпрыгнул из дилижанса и крикнул, чтобы мне подали коляску, намереваясь мчаться дальше в Гроздейл. Коляски не оказалось. Одна единственная на весь городок находилась в починке. «Ну так бричку, двуколку, телегу, что угодно, только сейчас же!» Двуколка имелась, но все лошади были в разгоне. Я распорядился, чтобы за лошадью послали в город, но они так медлили, что я не выдержал и решил положиться на собственные ноги. Так будет надежнее. Приказав, чтобы проклятущую двуколку выслали следом за мной, если лошадь приведут не позже, чем через час, я отправился дальше, пешком, со всей быстротой, на какую был способен. Пройти мне предстояло лишь немногим больше шести миль, но я был вынужден довольно часто останавливаться и справляться о дороге. Окликал возчиков и батраков в полях, а нередко и вторгался в лачушки — В это зимнее утро мало кто выходил на улицу без особого дела. Кое-кого я даже поднимал с постели. Так мало было у них работы, а может быть припасов и дров, что они предпочитали поспать подольше. Однако мне было не до них. Измученный, совсем отчаявшийся, я заставлял себя ускорять шаги. Двуколка меня так и не догнала. Хорошо, хоть что я не стал ее дожидаться». Досадно только, что я потратил столько времени во дворе гостиницы. Но вот я приблизился к цели, увидел небольшую сельскую церковь и такое множество карет возле нее, что и без белых бантов на ливреях из бруи, без веселой болтовни толпившихся вокруг зевак можно было сразу догадаться, что внутри идет венчание. Я подбежал к толпе, нетерпеливо спрашивая, давно ли началась церемония. Ответом мне были только недоуменные и тупые взгляды. В отчаянии я протиснулся к церковной калитке, но тут висевшие на окнах маленькие оборвыши, как по команде, спрыгнули на землю и кинулись ко входу в опяно-малопонятном местном диалекте слова, которые, видимо, означали «кончилось», «они сейчас выйдут». Если бы Элиза милорд увидела меня в тот миг, ей было бы отчего прийти в восторг. Я уцепился за стол пограды, чтобы не упасть, и устремил взгляд на церковные двери, чтобы в последний раз увидеть радость моей души и в первый презреннейшего из смертных, который отнял ее у меня для того лишь, чтобы обречь, в этом я не сомневался, на жизнь полную печали и томительных, бесполезных сожалений. Какое, ну какое счастье могло ожидать ее с ним! Теперь я уже не желал расстраивать ее своим появлением, но у меня не было сил сделать хотя бы шаг. И вот в дверях показались новобрачные. Его я даже не увидел, мои глаза были устремлены только на нее». Длинная фата окутывала ее стройную фигуру, но позволяла разглядеть, что голову она держала прямо, глаза у нее потуплены, лицо и шея совсем пунцовые от смущения. Однако все ее черты дышали счастьем, и сквозь туманную белизну фаты просвечивало золото кудрей». «О, небо! Это же не моя Хелен!» Я вздрогнул. Мои глаза помутились от отчаяния и усталости. Могу ли я им доверять? Но нет, это не она. Тоже красавица, но моложе, пониже ростом белорозовая, обворожительное, но без ее благородного достоинства и глубины чувств, без того невыразимого изящества, чарующей духовности, неотразимой власти пленять и покорять сердца, во всяком случае, мое сердце. Я взглянул на новобрачного, Фредерик Лоренс, утерев со лба ледяные капли пота, при их приближении Я отступил в сторону, но он случайно поглядел на меня и узнал, хотя, наверное, я был совсем на себя не похож. «Вы ли это, Маркхен?» — ошеломленно спросил он, растерявшись от моего появления здесь, а, может быть, из-за моего дикого вида. «Да, Лоренс, но вы ли это?» — вовремя нашелся я. Он улыбнулся, порозовев от гордости и от смущения, словно имел право гордиться прелестным созданием, опиравшимся на его руку, и не меньшую причину стыдиться, что столь долго скрывал от всех нас свой счастливый жеребий. «Разрешите представить вас моей жене», — сказал он, скрывая смущение под напускной веселостью. Эстер... Это мистер Маркхем, мой друг. Маркхем — миссис Лоренс, урожденная мисс Харгрейв. Я поклонился новобрачной и яростно потряс руку новобрачного. «Почему вы мне об этом не сказали?» — спросил я с упреком, изображая обиду, которую вовсе не испытывал. «Ведь правду сказать меня переполняла радость», из-за того, что я так счастливо ошибся и охватила несказанная нежность к нему и за мою ошибку, и за недостойные мысли о нем. Может быть, у меня и были основания его подозревать, но не в такой же низости. А так как последние сорок часов я ненавидел его будто исчадие ада, то от чистого облегчения мог в ту минуту простить ему все обиды, и любить его вопреки им. «Но я же оповестил вас», — ответил он виновато. «Вы получили мое письмо?» «Какое письмо?» «То, в котором я сообщил вам о моем намерении жениться». «Никакого письма, даже с самым отдаленным намеком на такое намерение я не получал». «Значит, вы разминулись с ним по дороге сюда. Оно должно было прийти вчера утром». «Признаю, что послал его с запозданием. А что же привело вас сюда, если вы ничего не знали?» Теперь настал мой черед смутиться. Но новобрачная, которая, пока мы разговаривали, в полголоса нетерпеливо притоптывала ножкой по снегу, очень вовремя пришла мне на помощь, щипнув супруга за локоть и шепотом спросив, нельзя ли пригласить его друга сесть с ними в карету. Медлить под взглядами посторонних зрителей удовольствие небольшое, не говоря уж о том, что они заставляют ждать всех приглашенных. «И в такой холод!» — вскричал он, испуганно оглядел легкий подвенечный наряд и тотчас подсадил ее в карету, сказав мне, Маркем, вы поедете? Мы отправляемся в Париж, но будем рады подвести вас до любого места, отсюда до Дувра». «Нет, благодарю вас. Прощайте». «Желать вам счастливого пути нет нужды, однако не забудьте, я рассчитываю на глубочайшие извинения, а до тех пор и до нашей новой встречи на десятки писем». Он пожал мне руку и поспешил занять свое место рядом с молодой женой. Для объяснений и расспросов было не время и не место. Мы и так уже возбудили удивление деревенских зевак, а, может быть, и неудовольствие свадебных гостей, хотя, разумеется, все это заняло гораздо меньше времени, чем мой рассказ, и даже меньше, чем потребуется тебе, чтобы его прочесть. Я стоял возле кареты, стекло дверцы было опущено, и я увидел, как мой счастливый друг нежно обвил рукой стан своей соседки, а она прижалась горящей щекой к его плечу. Само воплощение любви доверчивости и безоблачной радости. В промежутке между тем, как лакей закрыл дверцу и встал на запятки, она подняла на своего спутника сияющие карие глаза и шутливо пожаловалась. «Боюсь, вы сочтете меня совсем бесчувственной, Фредерик. Я знаю, что невестам положено плакать на свадьбе, но я не сумела бы выжать из себя ни единой слезинки даже ради спасения жизни». Ответом ей – Был поцелуй. Он обнял ее еще крепче и вдруг сказал, «Но что это? Эстер, да вы же плачете!» «Ничего, пустяки! Настолько счастья! Если бы и наша милая Хелен была бы так же счастлива, как я!» — ответила она, всхлипнув. «Да благословит вас Бог за такое пожелание!» мысленно сказал я, когда карета тронулась. И да не спошлет он, чтобы оно не осталось тщетным. Мне почудилось, что при этих словах лицо ее мужа погрустнело. Что подумал он? Мог ли он в такую минуту не пожалеть, что его любимая сестра и его друг не одарены таким же счастьем? Разумеется, нет. И контраст... Ее жребие с тем, что судьба не спасла ему, должен был на миг омрачить его счастье. Быть может, он подумал и обо мне, быть может, пожалел о той роли, которую сыграл в нашей разлуке, если не прямо воспрепятствовав нашему браку, то ничем ему не поспособствовав. От первого обвинения я его теперь совершенно очистил и глубоко сожалел о недавних, недостойных своих подозрениях. Тем не менее, вред он нам причинил. Во всяком случае, я полагал, я всей душой надеялся, что это так. Он не пробовал прервать течение нашей любви, преградив плотинами оба потока, зато равнодушно наблюдал, как они петляют по пустыне жизни. Палец о палец не ударил, чтобы убрать разделяющие их преграды. И в глубине души желал, чтобы оба иссякли в песках вместо того, чтобы слиться воедино. А сам тем временем тяжком занимался устройством собственной судьбы. Впрочем, быть может, его сердце и мысли были так заняты собственной красавицей, что у него не оставалось ни единого мгновения подумать о других. Без сомнения, познакомился он с ней, во всяком случае, близко познакомился в те три месяца, которые прожил в Эф. Я вспомнил теперь, что в одном из первых его писем оттуда упоминалось, что к его сестре приехала погостить молодая подруга, чем, несомненно, наполовину объяснялось нежелание говорить о том, как он проводил там свое время. Теперь мне стала ясна причина многих мелочей, вызывавших у меня недоумение». Например, его внезапные отлучки из Вудфорда все более и более продолжительные, о которых он не предупреждал, а, возвратившись, избегал расспросов. Лакей с полным правом назвал своего господина Молчуном. Но почему такая странная сдержанность со мной? Отчасти причина, полагаю, заключалась в том своеобразном взгляде на вещи, о котором я упоминал, а отчасти, пожалуй, Он старался щадить мои чувства, опасался смутить мою философию, коснувшись колдовской темы любви.